Человек с Солнца Моим товарищам по дальневосточному вагону литературной газеты Мы пришли на вершину сопки, в белый домик службы Солнца. Мы отворили дверь со страхом и почтением. Мы вошли в царство радиотелескопов и электронных машин. Мы вошли в царство наземного космоса. Первое, что мы услышали, показалось нам диким и противоестественным здесь, в этом царстве неба с дощатым полом и кедровыми стенами. Я свинину им не понесу. Точка, елка с палкой, у них от нее лик воротит. Им телятинку надо, елк с палкой, и чтоб не кость, а с задней части нежность самую, понял? У них, может, от телятины мозги чище работают. «Так ты и скажи, елка с палкой!» Это говорил краснолицый седой человек в тулупе, сшитом из козьих шкур, другому краснолицему седому человеку в ватнике и тяжелых унтах. Он увидел нас, смутился и крикнул. «Константин Константинович! До вас пришли, земли!» Из лаборатории вышел юноша в валенках, белом халате и узбекской тюбетейке. Он улыбнулся и сказал с мягким украинским акцентом: Прошу вас, друзья, мы вошли к нему в лабораторию. Следом за нами вошел человек в козьем тулупе и спросил Константин Константинович, так как же быть? Брать чушку, или вы телочку хочете? Константин Константинович ответил, потупившись, Обязательно телочку. Когда козий Тулуп ушел, Константин Константинович объяснил нам. Завхоз он ведает нашим хозяйством. Это было объяснением человека земли людям иных планет. И мы улыбнулись. Но потом Константин Константинович показал нам солнце в телескоп и объяснил, что службу Солнца не интересуют земные процессы. Служба Солнца занимается только одним Солнцем. И мы слушали треск далеких космических шумов в огромных мягких наушниках. Мы подстроились к волне Юпитера и жили какую-то минуту его позывными, его шорохами и тресками. Мы видели отрешенное, торжественное лицо Константина Константиновича, но мы все время помнили разговор с завхозом о телочке и чушке, и это земное воспоминание было прекрасно, потому что все же... Нет ничего более прекрасного и милого человеческому сердцу, чем планета с привычным всем названием Земля.